Глава 2. В скором времени после моей первой встречи с Распутиным я уехал в Англию и поступил в Оксфордский университет. Однажды в разговоре с одной английской принцессой, состоявшей в близком родстве с императрицей Александрой Федоровной, зашла речь о Распутине. Принцесса с большим интересом и волнением слушала мои рассказы о нем. Будучи женщиной очень умной, Она тогда уже понимала всю опасность Распутина для России ввиду его близости к двору. В немногих словах она обрисовала духовный облик императрицы Александры Федоровны и высказала опасение, что некоторые свойства характера русской государни, особенно ее склонность к болезненному мистицизму, могут создать тяжелое осложнение в будущем, если Распутин по-прежнему останется близок к царской семье. В то время мои родители жили в Петербурге, а лето проводили в Царском селе. Императрица Александра Федоровна была очень расположена к моей матери и часто с нею виделась. Близость Распутина к государю и к императрице сильно беспокоила и возмущала мою мать, и она в своих письмах ко мне часто об этом упоминала. Великая княгиня Елизавета Федоровна, жившая всегда в Москве, была тесно связана с моей матерью многолетней дружбой. Она вполне разделяла все ее опасения, и в свои редкие приезды в Петербург всеми силами старалась повлиять на государя и государню, чтобы они удалили от себя зловредного старца». В то время еще очень немногие понимали всю опасность близости Распутина к царскому селу. Быть может, его появление при дворе и было случайным, но позднее, когда враги России и династии учли создавшуюся обстановку и поняли, насколько он был всемогущ и насколько подлинное самодержавие было в его руках, они сумели его использовать для своих целей. Моя мать одна из первых поняла это и открыто выступила против Распутина. Она имела продолжительную беседу с императрицей и совершенно откровенно сказала ей все, что думала по этому поводу. Разговор этот произвел большое впечатление на государню. Она, по-видимому, почувствовала всю искренность и правоту ее доводов и, расставаясь с ней в самых трогательных выражениях изъявила желание видаться с ней, возможно, чаще. Но распутинская клика не дремала. Она учла всю опасность в такой близости, сумела снова завладеть больной душой императрицы и постепенно отдалила ее от моей матери их дружеские отношения прекратились и они почти больше не виделись. Многие из лиц императорской семьи во главе с государней императрицей Марией Федоровной старались также воздействовать на государя и императрицу, но все было тщетно. Началась борьба между теми, кто был искренне предан России и престолу, и теми, кто преступно пользовался влиянием Распутина, чтобы приблизиться к государю-императрице со своими личными корыстными целями, а также с темными политическими расчетами. Осенью 1912 года я закончил свое образование в Оксфорде и переехал жить в Россию. У меня было много планов на будущее, пока еще неясных. Встреча с княжной Ириной Александровной Изменило мою судьбу, и в скором времени нас объявили женихом и невестой. С детства я привык смотреть на царскую семью, как на людей особенных, не таких, как мы все. В моей душе создалось поклонение перед ними, как перед существами высшими, окруженными каким-то недосягаемым ореолом. Поэтому все, что говорилось и передавалось из уст в уста, Все порочащие их имя слухи меня глубоко возмущали, и я не хотел верить тому, что слышал. Началась война. Ее объявление застало нашу семью в Германии. После ареста в Берлине, которому мы были подвергнуты по приказанию императора Вильгельма, мы, наконец, благополучно добрались до Петербурга после длинного путешествия через Данию и Швецию вместе с императрицей Марией Федоровной, которую мы застали в Копенгагене на ее обратном пути в Россию. Несмотря на всеобщий патриотический подъем, вызванный войной, многие были настроены пессимистически. Мрачные мысли витали вокруг царского села. Государь и императрица, отрезанные от мира, отдаленные от своих подданных, окруженные кликой Распутина, решали события мировой важности. Жутко становилось за Россию.